Прослушивание. Гадкие и угрюмые. К этому времени трое судей уже записали свои сцены прибытия, и пришло время общего кадра, в котором они выглядят крутыми и угрюмыми. Каждый из них снова посетил костюмера и гримера, и всех троих одели во все черное с головы до ног. Затем судьи разместили на белом фоне и сняли их предельно мрачные и решительные лица, словно у убийц в спагетти-вестерне. На этих съемках работали две бригады, что усложняло и без того трудную работу режиссера. Одна бригада снимала угрюмые лица, которые должны войти в титры, а другая — процесс съемки угрюмых лиц. Режиссер первой бригады, который хотел сосредоточиться на своих съемках, пожаловался на присутствие второй бригады. — Ты ведь недавно на этом шоу, верно, друг? — сказал Кельвин. И режиссер признал, что недавно. — Ну так позволь мне кое-что тебе сказать, — продолжил Кельвин, говоря поверх кисточки гримерши, порхающей вокруг его лица. — У нас ничего не пропадает зря. Ты хоть представляешь, насколько мало полезных кадров мы можем сегодня снять? — Сгулькин хрен. Вот так вот. А почему? — Потому что люди обычно скучные. В этом и заключается наша трудность как создателей ТВ о людях. Мы вынуждены снимать материал часами, целыми днями, И все ради того, чтобы получить несколько приличных секунд настоящего развлечения. Боже мой, Перис Хилтон теперь звезда! Вот как низко упала планка. Почему, по-твоему, половина наших шоу — это повторение первой половины? Да потому, черт возьми, что обычно у нас бывает всего половина шоу. Мы прослушиваем тысячи людей, и все равно нам приходится повторять одну и ту же дюжину кадров снова и снова. Все хотя бы отдаленно хорошее из имеющегося материала мы должны повторять опять и опять. Мы покажем этот материал до рекламы, после рекламы, во время идиотской рекламы. Шоу номер один — это единственное шоу на телевидении, первый сезон которого прокрутили три раза. Я этим очень горжусь. Именно поэтому, если мы хотим получить кучу кадров с мрачными судьями, Нам нужно снять кучу кадров про то, как снимают этих мрачных судей. Впустим зрителей в свою кухню, потому что большую часть времени мы их просто надуваем. После общих съемок судьям дали время переодеться в костюмы Бирмингем день первый, а затем началась настоящая работа, сделавшая эту троицу столь знаменитой. Настало время записывать знакомые всем сцены где судьи сидят и свежим взглядом беспристрастно оценивают всех, кому довелось просунуть голову в дверь. Настало время прослушиваний.